Глава двадцать Огромная толпа тварей окружила поместье. Они напирали друг на друга. В задних рядах началась грызня. «Твою мать, откуда вас здесь столько?» Я лихорадочно решал, что же делать. Проблема заключалась в том, что егерей здесь всего два десятка, а звери весьма грамотно взяли поместье в кольцо. Не придумав ничего лучшего, я вызвал темное пламя и растянул его вокруг периметра, создавая дополнительный барьер. К этому пламени не могла приблизиться даже Амара, насколько я помнил. «Ваше сиятельство!» — выдохнул Ефим, потрясенно глядя на столпившихся у линии огня тварей. «Вы только посмотрите!» «Какого?» — я не договорил и довольно тупо уставился на происходящее за воротами. Несколько крупных особей, внешне напоминающих орангутанов, только с крыльями, схватили собратьев помельче и весьма синхронно бросили их в огонь. Раздался визг, отвратительно запахло паленой шерстью. Но орангутанги не стали ждать, пока сгорят их первые жертвы, а начали хватать и кидать туда же всех, до кого только могли дотянуться. Огонь на этом участке заметно стих, продолжая весело гореть на всех остальных. Хорошего во всем этом было мало. «Возможно только то, что нас не обойдут с тыла, и там можно оставить лишь пару дозорных». «Ненавижу полуразумных тварей!» — простонал я, и тут два орангутанга прыгнули в образовавшийся коридор, несколько раз взмахнули крыльями и перемахнули через забор. Меня ждал очередной сюрприз. Пробный огненный шар погас, едва долетев до уродов, а пули они даже не заметили. Я послал на всякий случай высокоуровневое заклинание но оно оставило на шкуре одного из них лишь темную подпалину. «Охренеть!» — пробормотал я и заорал, увидев, что егеря готовятся атаковать твари. «Не подходить!» Окутавшись всеми известными щитами, из-за которых можно атаковать, я призвал клинки и прыгнул вперед. «Слабое место между шестым и седьмым шейным позвонками!» На улицу выбежал заспанный полуголый куницын. «Седьмой выступает, не ошибешься. Полю щит не пропустит! Только метили кинжал с короткого расстояния! Бей туда, а потом руби башку, когда щит рухнет!» В каждой руке Аркадий сжимал по кинжалу. Я мельком взглянул на него и кивнул. Мечи исчезли, а из пальцев вылезали прочнейшие когти. Арангутанги не спешили нападать. Они словно поняли, что я отдал приказ своим людям не рисковать понапрасну. Вот только по раздававшимся выстрелам сразу стало ясно, что егерям тоже работы хватит. Похоже, вслед за этими двумя в проем ринулись твари поменьше. Хорошо еще орлов больше не видно. Я отклонился в сторону, и проклятая тварь повторила мой маневр. Она следила за каждым моим шагом злобными, глубоко посаженными глазками и явно готовилась напасть. По ее лапам пробежали синие миниатюрные молнии, и я увидел этот проклятый щит. Удар в ворота заставил орангутангов вздрогнуть, но не переключиться с нас на них. Егерей еще стреляли, но что-то мне подсказывало, что ворота долго не выдержат, и вся толпа вскоре вырвётся во двор. Нужно что-то быстро предпринять. Времени, чтобы сформировать нечто высокоуровневое, просто не оставалось, поэтому я просто запустил неоформенной силой за периметр. Бахнуло знатно. Орангутанги на этот раз оглянулись, и мы с Куницыным тут же рванули вперед. Я взлетел на спину своему и вцепился когтями, чтобы не упасть, когда тварь, взревев, попыталась меня сбросить. Аркаша оказался прав. Когда я пересек определенную черту, щит твари перестал работать, пропустив мои когти. С трудом удерживаясь на одной руке, я призвал долинный кинжал и воткнул чуть выше выступающего шейного позвонка зверюги. Орангутанг взревел и сумел оторвать меня от себя, швырнув на землю. Острая боль в руке чуть не заставила меня потерять концентрацию. Я, приложив неимоверное усилие, все таки сумел сгруппироваться и покатился по земле. Бросив взгляд на руку, увидел, что эта сволочь сумела обломать мне два когтя, а один вырвать. Рука болела зверски, а там, где вырван коготь, начала пульсировать. Я заставил себя не обращать на это внимание». Вскочив на ноги, заметил, как из дома выбежали Ефим с Милой и помчались к помещению, где располагался узел защиты. В руках Ефим держал обрез и бежал, постоянно оглядываясь, готовый в любой момент прикрыть девушку. «Башку ему руби!» Сквозь шум в ушок в мозг проник голос Куницына. «Не тяни!» В моей руке тут же появился меч. Удар, и голова твари покатилась по земле тело еще некоторое время стояло, а потом рухнуло плашмя с оглушительным грохотом пульсация в руке усилилась и я увидел как вместо вырванного когтя дрона показался кончик нового одновременно с этим поместье накрыл защитный купол я повернулся к Хуницину. архадий был ранен он зажимал располосованный бок рукой, но стоял на ногах я кивнул на купол как просто спросил подходя к нему ближе чтобы помочь дойти до дома. «Вспомнил, что у меня макар от той твари в подвале». Куницын позволил мне закинуть его руку себе на плечо и чуть слышно застонал. «Он вроде должен подойти. Конечно, замена временная, но пока и такая сойдет. «Кстати, мои комплименты. Вполне можно порекомендовать Щукину в Академии использовать себя в качестве обнаженной мужской модели». Я снова окинул внимательным взглядом полуодетое физически отлично развитое тело Куницына с пропорциональной мускулатурой. Ты чего в таком виде выскочил? Вроде тебе некого больше соблазнять, или решил все-таки ни одну жену взять. Да иди ты, я только проснулся. Архаша говорил с трудом и все сильнее наваливался на меня. Штаны еле успел надеть до кинжала схватить. Медрить-то нельзя было. «Ты этих орангутангов-переростков не знаешь, в отличие от меня. Еще десять минут, и их щит уплотнился бы. Тогда их очень сложно достать». «М-да», — протянул я. «Хорошо, что ты узнал их. Аркаша, если тебе нужны плечо, жилетка или просто выговориться, не стесняйся. Уж мне ты можешь рассказать, что с тобой эта гадина делала». «Я учту, Женя». Серьезно ответил он и застонал. Ублюдочные твари! Да и я хорош. Это ж надо было так подставиться. Форму теряю, привык к относительно спокойной жизни. Эти же обезьяны только третьего уровня. Еще год назад они для меня вообще проблемы не представляли. Ты, макар, успел вынуть? спросил я, вспомнив, что забыл это сделать. Успел, ответил Куницын, наваливаясь на меня еще сильнее. Евгений Федорович! Ко мне подбежал один из егерей. «Мария Сергеевна!» Я взял трубку и сразу же услышал взволнованный Машин голос. «Женя, что у вас там происходит? До да тебе я не могу дозвониться. Ефим не стал со мной говорить, потому что занят». «Маша, у нас случился прорыв, но сейчас уже все хорошо. А свой мобилет я разбил при первой атаке, поэтому ты не могла до меня дозвониться». Я поудобнее перехватил Куницына. «Машенька!» Мне сейчас очень некогда. Аркашу зацепили, а мне он дорог, как память о безмятежном времени на первом курсе Академии. Я тебе позже перезвоню. И я отключился, передав мобилет Егерю. Куницын попытался выпрямиться, но я только покачал головой и пошел быстрее. На крыльцо мы поднялись молча. Я молчал, чтобы его не дергать, а Аркаша, чтобы силы поберечь. Перед нами открылась дверь, и я передал раненного в руки, причитающем Анне, и его матери. Аркадий посмотрел на меня и внезапно выпалил. «Ты же моим шафером будешь?» «Смотря когда ты свадьбу запланировал», — ответил я, беря у вернувшегося Ефима небольшую сумку, в которой мы привезли сюда разные зелья. «Против меня сейчас служебное расследование идет, так что не знаю, когда смогу без ограничений передвигаться». «Через полгода». Вместо Аркадия ответила его мать, забирая протянутые ей флаконы. «Надеюсь, Евгений Федорович, вы к тому времени решите все свои дела?» «Это не от меня зависит». Я отдал сумку Ефиму. В ней осталось еще довольно много флаконов с зельями, которые Аркаше не нужны. Но я тоже не хочу, чтобы недоразумение затянулось. У меня сын скоро должен родиться, так что будет чем заняться. Да и учеба. Не хотелось бы пропускать. Я не успел договорить, потому что в этот момент раздался душераздирающий крик. Он шел снаружи, но словно бы из-под земли. «Это из тюрьмы», — нахмурившись, сказал Ефим, поставил сумку на пол и бросился к двери. Я поспешил за ним. Аркаша дернулся тоже, но женщины потащили его вглубь дома. «Тюрьма в этом поместье, это, конечно, громко сказано». На самом деле, она представляла собой отдельно стоящий домик, наполовину вкопанный в землю, с небольшим тамбуром и коридором, ведущим непосредственно в камеру. В тот момент, когда мы с Ефимом подбежали к нему, крики стихли. Командир дежурного отряда как раз открывал дверь, чтобы посмотреть, чего это заключенные так орут. Ефим успел первым заскочить внутрь. Послышалась ругань, а потом полыхнула так, что я отшатнулся от входа. Снова ругань. И я решительно зашел внутрь, отстранив егеря, пытающегося войти вперед меня. Ефим стоял рядом с догорающими останками двух крупных змей. В зале блеснули макро, но даже уцелели. Скорее всего, какими-то дополнительными свойствами обладают. Промелькнула в голове довольно вялая мысль, осмотрев Ефима и то, что осталось от змей, я перевел взгляд на камеру. «Если есть высшая справедливость, то вот она», — произнес я, оглядывая тела тех, кто планировал такую участь для всех присутствующих в поместье людей. «Как это произошло?» — я повернулся к Ефиму. «Они под землей прошли». Сотник присел на корточки, поднял макро, на мгновение прикрыл глаза и выдохнул. А когда он их открыл, я заметил яркий блеск, словно он стакан накатил. Купола в то время еще не было, так что змейки успели проскочить. Я уже распорядился, чтобы каждый сантиметр поместья проверили. Протянул он и пнул догорающие останки. Жаль, что Саву нечем порадовать. Сава и так обрадуется, не переживай. Ему есть чем поживиться. Сухо прервал я Ефима. К утру наши оставшиеся твари должны окочуриться. Если состояние Куницына позволит... Мы сразу же уезжаем в Ямск. Там Сережу и дождемся. Мне и сюда Саву пригласить. Или организовать транспортировку в Ямск. Ефим быстро приходил в себя. Он уже, похоже, переварил энергию Макров и вновь выглядел сосредоточенно. В Ямск. Здесь много тварей, которых я ни разу не видел. Так что пускай сначала Лебедев посмотрит, распорядился я. Да, одна горила, куницену принадлежит. «Уточни сначала, что Аркаша с ней делать собирается. Если хочет забрать и сделать трофейное чучело, то пускай своих егерей вызывает. Мы ему добычу не потащим». «Да, мы разочаруются отъездом», — усмехнулся Ефим. «Им здесь определенно нравится. Вон даже прорыв случился, и появилась возможность посмотреть скоротичный бой хороших бойцов. И, ваше сиятельство, вам бы руку перевязать». «А я бал устрою в Ямске. Помолвку отпразднуем», — ответил я, доставая платок и обматывая раненную руку. «Пообещаю, что как только Маша вернется, то все присутствующие здесь женщины помогут ей организовать праздник». «Хм... Знаете...» — Ефим кашлянул. «Думаю, вам лучше объявить это за ужином, потому что дамы могут наплевать на каких-то там тварей за периметром и немедленно рвануть в Ямск бал это святое и он пошел к выходу чтобы отдать дополнительное распоряжение и проследить за поисками таких вот подкопов я же еще некоторое время смотрел на тела а потом развернулся и вышел прикрыв за собой дверь петрович выскочил на перрон. к нему тут же подошел один из встречающих его егерей евгений федорович распорядился машину тебе приготовить «А Серегу мы сами доставим куда надо». Дмитрий, занявший место старшего егеря вместо Петровича, усмехнулся. «Да не дергайся. Евгений Федорович вместе с твоей девчонкой и всем табором, кочующим от куницыных по поместьям Рысевых, в Ямск вернулся». Он схватил заметно побледневшего Сергея за рукав, помогая ему спуститься. «Что-то произошло?» – тихо спросил Петрович, пристально глядя на Дмитрия. «Митя, что случилось?» «Прорыв. Как раз в то время, когда слишком преданные свинцовым слуги разломали механизм защитного купола», — серьезно ответил Дмитрий. «Сергей Ильич так ругался. Даже у меня уши в трубочку свернулись. А Сашка, наш юрист при его сиятельстве, сказал, что они тогда в имперской канцелярии сидели, так многие клерки кинулись записывать, особенно запавшие в душу Перла. Как такое вообще произошло? хмуро спросил Петрович. На слух никогда никто не обращал внимания. Дмитрий задумчиво смотрел, как Сергей идет по перрону. Членов семьи, пожелавших присоединиться к клану рысевых, проверили вдоль и поперек, а вот слуг. Он махнул рукой. Сейчас идет тотальная проверка во всех новоприобретенных поместьях, и клятвы пересмотрены. Как оказалось, в предыдущей. «Слишком много лазеек». «С другой стороны, это хорошо, что все открылось вот так, а не позже, когда жертв не удалось бы избежать», — Петрович задумался. «Ты сказал, что портал открылся как раз в то время, когда повредили защиту». «Его открыли, Антип», — ответил Дмитрий. «Открыли намеренно. Вот поэтому твоя машина вон там стоит» и он указал на выход с перона. Не факт, что это плесень к баронессе Камневой заглянет, но барон Соколов считает, что Андаторов очень неровно дышит к Елене, так что... Твою мать! Почему вы мне раньше не сказали? Петрович развернулся и столкнулся с бледной Еленой. Я узнала у Маши Рысевой, что ты приезжаешь, и решила тебя встретить, тихо сказала Камнева. Я на машине приехала, «Мне ее на днях доставили. Оказывается, Адриан заказал. Не знаю, правда, на какие деньги». «Зато я знаю». Петрович посмотрел на ухмыляющегося Дмитрия. «Митя, мне машина не понадобится». «Я это уже понял». Дмитрий махнул рукой. «Увидимся». Елена смотрела на Петровича, не зная, что делать. Почему-то она не так представляла себе эту встречу. «Я не слышала, о чем вы говорили». Подошла совсем недавно. Начала оправдываться баронесса. «Лена, мы знаем», — мягко прервал ее Петрович. «Мы егеря, и потому услышали твои шаги задолго до того, как ты остановилась. Я же, вдобавок ко всему, еще и почувствовал твои духи». «Поехали, Антип, мне слишком неудобно здесь стоять». Елена посмотрела на его нахмуренное лицо, а потом сделала шаг, и повисла у него на шее. «И я не намерена тебя скрывать. Пусть завидуют». «Но у всего должны быть пределы». Петрович улыбнулся и поднял руку, продемонстрировав перстень. «Думаю, мы разберемся. До поместья Камневых ехали молча. Уже войдя в дом, Елена почувствовала неловкость. «Я пойду в свою комнату, переоденусь, а потом позавтракаем и поговорим». Она улыбнулась, надеясь, что улыбка не выглядит жалкой, и побежала по лестнице. Петрович остался внизу. Он посмотрел ей вслед и покачал головой, а потом огляделся по сторонам. «А почему нас никто не встречает?» Он задал этот вопрос вслух и сразу же помчался за Еленой, перескакивая через две ступени. Петрович находился уже наверху, когда из комнаты баронессы раздался приглушенный крик. Бывший старший егерь рванул дверь на себя. «Ты же не думала, что я просто проглочу свое унижение? Ты ведь явно не это ничтожество Адриана имела в виду, когда заявила, что хочешь выйти замуж за мужчину, а не за меня!» Андатров обхватил горло Елены. В его глазах плясало безумие, а баронесса уже закатила глаза. «Я приезжал в этот дом когда-то, но твой отец не универсал, Он не мог определить маячок, который я поставил, чтобы сделать портал. думаешь что теперь мы в Выстрел прервал его несвязную речь. Андатров замер, а потом развернулся вместе с Еленой. Но Петрович уже отбросил пистолет и отшвырнул его от закашлявшейся женщины. Андатров постоял еще немного, а затем рухнул на пол. Его затылок покраснел от крови. Петрович стрелял так, чтобы не оставить ему ни единого шанса выжить. Елена зарыдала, а Петрович подхватил ее на руки. Тише, все кончилось. Я тебя сейчас в свою комнату отнесу, а потом найду слуг, и мы приберемся здесь. Тихо проговорил он, касаясь губами ее виска. Надеюсь, этот сход их просто где-то запер, а не убил. Да, твари понять можно. «А вот людей!» Он вышел из комнаты, легко неся рыдающую женщину на руках и бормоча себе под нос. Да Сергею Ильичу нужно позвонить, пусть Сашку натравит на земле андатровых, а там посмотрим, что граф решит».